На вторых ролях. 12 марта Сталин уже был в Петрограде. Ни его, ни Каменева, ни Муранова, приехавших одним поездом, никто не встречал. Петроград был занят своими революционными заботами. Незаметный приезд будущего вождя соответствовал его реальному положению. Взяв в руки свой фанерный сундучок, Сталин отправился к Лилуевым. Его приняли тепло, как своего. В тот же день он встретился с рядом членов ЦК. Вечером его ввели в состав Русского бюро Центрального комитета и в состав редакции «Правды». После безмолвия курейки Сталин никак не мог привыкнуть к шуму и толчее революционных будней. Фактически с середины марта руководство «Правды» было возложено на Каменева, Муранова и Сталина. И уже в первые дни их работы... Газета допустила целый ряд заметных теоретических и политических сбоев. Они не случайны. Сталин не обладал сильным самостоятельным мышлением, четкой позицией, ясным пониманием сложнейшей диалектики предоктябрьской грозы. Он привык исполнять указания и проводить линию, А здесь решение нужно было принимать самому. Сначала этот сбой выразился в одобрении Сталиным публикации статьи Каменева «Временное правительство и революционная социал-демократия». Каменев прямо утверждал, что партия должна оказывать поддержку временному правительству, ибо оно действительно борется с остатками старого режима. Но это явно противоречило ленинским установкам. Буквально на следующий день Каменев, отличавшись скорописью, опубликовал еще одну статью «Бестайной дипломатии» который фактически стал на позиции революционного оборончества. Поскольку германская армия ведет войну, революционный народ будет, писал Каменев, стойко стоять на своем посту, на пулю отвечая пулей и на снаряд снарядом. Это непреложно. Подобные патриотические воззрения Каменева не встретили тогда отпора со стороны Сталина, который еще слабо разбирался в хитросплетениях большой политики. Это проявилось в частности и в том, что уже на следующий день после публикации материала Каменева Сталин сам допустил политическую ошибку в статье о войне. Написанная в целом с антивоенных позиций, она тем не менее шла вразрез с ленинскими установками. Выход из империалистической войны Сталин видел в давлении на временное правительство с требованием изъявления им своего согласия немедленно открыть мирные переговоры. Справедливости ради следует сказать, что позднее в 1924 году в своем выступлении на пленуме коммунистической фракции ВЦСПС Сталин публично признает свою ошибку. Характеризуя свою позицию по отношению к Временному правительству в вопросе о мире, он скажет, что это была глубоко ошибочная позиция, ибо она плодила пацифистские иллюзии, лила воду на мельницу оборончества и затрудняло революционное воспитание масс. И прибавляет, что эту позицию занимала вся партия, хотя были партийные организации, взявшие верный тон. Забегая вперед, скажу, что если в 20-е годы еще были отдельные публичные признания Сталиным своих промахов, ошибок, то позже, по мере того, как он становился непогрешимым, о них не могло быть и речи. Не без влияния Сталина Бюро ЦК через неделю после публикации статьи о войне приняло резолюцию о войне и мире, в которой сохранялась идея давления на временное правительство в целях начала мирных переговоров. В отсутствие Ленина, в правде, было сильно влияние Каменева. Он оказался настоящим героем межвременья. Оборонческие тенденции в марте не без его усилий заметно окрепли. Сталин противостоять ему еще не мог в силу своего ограниченного влияния и авторитета. Даже в отсутствии Ленина, других видных большевиков, когда нужно было энергичное сплочение партии, вышедшей из подполья, Сталин не смог проявить себя как лидер. Свердлов, Каменев, Шляпников были более заметны в той сложной обстановке уточнения политических ориентиров, определения тактических маршрутов движения партии. Думаю, что Сталин не мог в то время и помышлять о том, что провозгласит Ленин менее чем через месяц – курс на социалистическую революцию. В тех революционных маневрах, которыми Сталин был захвачен в марте, ему виделась уже достигнутая цель. В эти мартовские дни весьма остро чувствовалось отсутствие Ленина. На усредненном уровне интеллекта и революционной страсти решать сверхзадачи невозможно а подняться выше этого уровня приехавший из Курейки Сталин не мог. В это время один из меньшевистских лидеров и теоретиков Суханов, Гиммер, писал в своих воспоминаниях, «Сталин на политической арене был не более как серым тусклым пятном. Другие члены бюро – Залудский, Молотов, Шляпников, Калинин, Альминский – также не смогли в ряде вопросов последовательно проводить в жизнь установки, изложенные Лениным в его письмах издалека. Чувствовалось, что Каменев и некоторые другие руководители не избавились полностью от иллюзии оборончества, веры во временное правительство, считали едва ли не венцом достижений буржуазно-демократические завоевания. И кто знает, может, тогда они и были правы. Эти предоктябрьские колебания Сталина не были беспричинными. Сталин не обладал собственной концепцией реализации большой идеи. В февральской революции и в дни октябрьского штурма рельефно проявились его слабые стороны. Мелкая теоретическая подготовка, низкая способность к революционному творчеству, неумение, пока еще, переложить политические лозунги, в конкретные программные установки. Никто и никогда не бросал Сталину упрека в том, что он уклонялся от борьбы искал легких путей, боялся конфронтации с политическими противниками. Дефицита воли у этого человека никогда не было. Но внимательный исследователь политической судьбы Сталина заметит, у него, профессионального революционера, было уже тогда одно, хотя и не единственное, весьма уязвимое место. И он знал о нем. Когда возникала потребность идти в цех, на завод, в воинскую часть, на уличный митинг, У Сталина, как уже отмечалось, появлялось чувство внутренней неуверенности и тревоги, которые он, правда, со временем научился скрывать. Его никогда не влекло, как многих других революционеров, в гущу масс. Он не любил, да и, пожалуй, не умел хорошо выступать перед людьми. В одном из свидетельств начала 20-х годов приводится оценка рабочего Кобзева, слушавшего Сталина, Во время митинга на Васильевском острове в апреле 1917 года. Вроде все говорил правильно, понятно и просто, да как-то не запомнилось его выступление. Не случайно Сталин меньше, чем кто-либо другой из Ленинского окружения выступал перед людьми на митингах, встречах, манифестациях. Выступать перед толпой массами особенно было трудно, когда приехали Ленин и Троцкий, когда пошли на митинги и собрания. Луначарский, Володарский, Каменев, Зиновьев, другие блестящие ораторы. Троцкий, например, облюбовал постоянным местом своих выступлений цирк «Модерн», всегда забитый народом. Нередко Троцкого несли к трибуне через головы на руках. Создавалось впечатление, что Троцкий иногда содержание речи ставил на второй план, обращая особое внимание на эмоциональное воздействие на сознание слушателей. Первые недели своего пребывания в Петрограде, писал в своих записках Суханов, Троцкий, закончив очередное выступление в Модерне, умчался на Обуховский завод, оттуда на Трубочный, далее на Путиловский, затем на Балтийский, из Манежа в Казармы. Казалось, что он говорил везде одновременно. Сталину было трудно, просто не по силам тягаться с этим цицероном революции. Троцкий упивался ростом своей популярности, умел, как, пожалуй, никто, зажечь людей. Сталин, слушая выступление Троцкого на каком-либо заседании или совещании, всегда испытывал к этому человеку устойчивую неприязнь, соседствующую с завистью. Троцкий был в центре внимания, притягивал к себе всех. Не так, как он, Сталин, которого Троцкий, особенно до октябрьских событий, буквально не замечал. Вместо публичных выступлений Сталин предпочитал писать статьи, отклики, давать газетные реплики по поводу тех или иных политических событий. После приезда из ссылки с середины марта по октябрь 1917 года Сталин опубликовал в газетах «Правда», «Пролетарий», «Солдатская правда», «Пролетарское дело», «Рабочий солдат», «Рабочий», «Рабочий путь» в других изданиях. Более 60 статей и заметок. Посредственный публицист, он, повторяюсь еще раз, был довольно последователен и неизменно категоричен в своих выводах. Религиозные догмы, которые он отверг по содержанию, нравились ему за латинскую ясность. Видимо, не случайно в его работах все было элементарно простым. В них не было мудренных терминов, сложных дефиниций, логических ухищрений. В большинстве его бесхитростных статей были ясно изложены простые истины, которые спустя десятилетия не привлекли бы внимания людей, не будь их автором Сталин. Больше по душе Сталину была работа в штабе, в управляющих органах бюро, комитете, совете. Уже в марте бюро ЦК к имеющимся поручениям Сталина добавляет еще одно – делегирует его в состав исполкома Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. Бюро собиралось почти ежедневно, обсуждая самые разные вопросы революционной практики, давая то одному, то другому его члену новые и новые задания. Так Сталин принял участие в установлении регулярных связей с партийными организациями Закавказья, других регионов страны. К этому времени во многих губерниях стали создаваться объединенные организации большевиков и меньшевиков. ЦК выступал против такого союза, хотя, объективно говоря, традиционный взгляд на недопустимость таких объединений по меньшей мере сомнителен. Тогда, когда это усиливало революцию в борьбе с самодержавием, а позже с буржуазией, это могло, видимо, рассматриваться как практика политических компромиссов для достижения определенных целей. Сталин проявлял, в частности, большую энергию, в разрушении и ликвидации таких объединенных организаций. А может быть, следовало прислушаться к предложениям меньшевиков? Бесспорно, когда соглашательство ставило под угрозу идеалы, программные установки, конкретные завоевания, эта ликвидация была оправдана. Но концентрация усилий против меньшевиков и особенно против эсеров, как представляется, наносила больше ущерба, чем пользы. Со временем это станет печальной традицией. Фашизм в 30-е годы рассматривал, например, нас только через перекрестие прицела, а мы все еще видели едва ли не главного врага в социал-демократах. Ленин рвался в Россию, но сделать это было архисложно. После тщательного продумывания всех возможных осложнений он с группой русских эмигрантов, среди которых был и Зиновьев, родомысльский выехал из Швейцарии через Германию и Швецию в Россию. О многих не до конца еще выясненных обстоятельствах беспрепятственного проезда Ленина через Германию в разгар войны я еще буду говорить в своей книге о Ленине, входящей в триптих вожди. Уже 3 апреля на станции «Белоостров», первой на территории России остановки, Ленина в 9 часов вечера встречали представители ЦК И Петроградского комитета РСДРПБ, делегации рабочих. Среди встречавших были Каменев, Калантай, Сталин, Ульянова, Раскольников, Шляпников. Едва войдя в купе, обменявшись приветствиями с Лениным вспоминал Раскольников, я сразу же был ошарашен вопросом Ильича: Что вы пишете в правде? Несколько номеров удалось посмотреть, за которые мы вас здорово ругали. В пути от Белоострова до Петрограда. Ленин беседовал с встретившими его товарищами о положении в партии. Здесь же высказал Каменеву серьезные критические замечания о его статьях в «Правде», которыми он фактически поддерживал Временное правительство. А в оценке войны не раз сползал на оборонческие позиции. Революция, народ, партия встречали своего вождя. Ни бога, ни жреца, ни политического апостола – а лидера, обладавшего большой духовной мощью, непререкаемым моральным авторитетом у революционных масс. Не привести описание встречи Ленина его идейным противником Сухановым. В своих в целом малоинтересных записках о революции, изданных в 1922-1923 годах, Суханов, который был на встрече, описывает ее так. На финляндском вокзале В так называемую царскую комнату вошел или, пожалуй, вбежал Ленин в круглой шляпе с изябшим лицом и роскошным букетом в руках. Добежав до середины комнаты, он остановился перед Чиидзе и как будто натолкнувшись на совершенно неожиданное препятствие. И тут Чхиидзе, не покидая своего прежнего угрюмого вида, произнес следующую приветственную речь, хорошо выдерживая не только дух, не только редакцию, но и тон норовоучения. Товарищ Ленин, от имени Петроградского совета и всей революции мы приветствуем вас в России. Но мы полагаем, что главной задачей революционной демократии и это было солью главной идеи речи Чхидзе Примечание ДВ. Является сейчас защита нашей революции от всяких на нее посягательств, как изнутри, так и извне. Мы надеемся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 «Русская революция, совершенная вами, открыла новую эпоху. Да здравствует всемирная социалистическая революция!» Я привел эту пространную выдержку из воспоминаний Суханова потому, что даже человек, идейно глубоко расходившийся с Лениным, не мог не отметить политической мудрости и радикализма намерений вождя русского пролетариата. Сталин уже здесь, на вокзале, почувствовал, что интернационалистская речь Ленина высветило его наивные сомнения оборонческого характера, его ошибочную ставку на временное правительство в деле достижения мира. Ленинские уроки он тогда умел понимать. Жаль, что через годы духовная эрозия в его сознании не позволит воспользоваться некоторыми из них в то время, когда они будут особо нужны. Сталин позднее вспоминал, что уже вечером 3 апреля ему многое стало значительно яснее. Ленин, прибывший издалека, тем не менее лучше других видел и понял историческое своеобразие момента, словно он все время находился здесь, в самой гуще событий. На другой день Сталин, слушая выступление Ленина в Таврическом дворце, огласившего и прокомментировавшего свои радикальные десять тезисов, вошедшие в историю как апрельские, еще и еще раз поражался бескомпромиссности и агрессивности вождя. Тезисы не оставили камня на камне, от тактики поскольку-постольку заклеймили ограниченность выжидательного пассивного курса. Однако для соратников Ленина признанный вождь не был неприкасаемым. Обстановка была настолько своеобразной, а тезисы Ленина настолько новыми и смелыми, что даже многие руководящие работники партии оказались не готовыми принять ленинскую программу. Раздавались голоса. Ленин оторвался от русской действительности за границей, впал в крайний радикализм. Сталину после его осторожного доклада на Мартовском совещании большевиков ленинские выводы звучали прямым укором. Суханов позже написал, что после ленинской речи у многих закружилась голова. На собрании большевиков 4 апреля, где Ленин впервые огласил свои тезисы, в защиту их выступила лишь Александра Калантай. С Лениным не соглашались, критиковали, подвергали сомнению ленинские выводы многие, и не только Зиновьев, Каменев и Троцкий, как принято было у нас считать раньше. После революции не было неприкасаемых. Например, в мае 1919 года антонов овсиенко прислал резкое письмо в ЦК, в котором выразил несогласие с ленинской оценкой военного положения на одном из участков Южного фронта. Ничего необычного в этом не было. Прямо высказывать свои взгляды было нормой. Ленин поручил специалистам из Реввоенсовета сделать компетентное заключение. Скрытое восхищение Сталина ленинской радикальностью было не данью уважения вождю, а в значительной мере способностью оценивать новизну ленинской идеи. К слову сказать, не все и не всегда могли это сделать. Те же критические апрельские тезисы до седьмой партийной конференции не были поддержаны большинством Петроградского комитета. Ленин не раз оставался в меньшинстве, но не делал из этого трагедии, как не подчеркивал и своего триумфа, когда, что было, вероятно, чаще, большинство оставалось на его стороне. Ленин старался служить идее. Механическое автоматическое большинство может быть менее ценным, чем положение, в котором выявлены вскрыты различные позиции, точки зрения, новые оригинальные подходы. Если я считаю себя правым, то не страшно остаться и в меньшинстве». «В этом случае, — говорил Ленин, — лучше остаться одному, как Липпнихт. Один против 110. Радикальная линия Ленина стала брать верх». После приезда Ленина меняется и правда. Владимир Ильич становится редактором центрального органа партии. Соглашательские оборонческие нотки, явно звучавшие в газете, когда ею руководили Каменев и Сталин, исчезли. Продолжал работать в «Правде» и Сталин. Правда, выступал он, как и прежде, с небольшими заметками, репликами, сообщениями по текущим политическим вопросам. Ленинские тезисы на седьмой Всероссийской конференции РСДРПБ? 24-29 апреля 1917 года легли в основу ее решения. Впервые было обнародовано, что 151 делегат конференции представляет 80 тысяч членов партии. И этой горстке, по сравнению с многомиллионным населением России, в ближайшие месяцы предстояло потрясти мир. Ленин на конференции по большевиске ответил на вопросы, поставленные русской революцией, о переходе от буржуазно-демократического к социалистическому этапу, об отношении пролетариата и его партии к войне и Временному правительству, о роли Советов и завоевании в них большинства и многие другие. На конференции развернулась жаркая полемика. Каменев подверг Ленина критике за то, что он якобы недооценивает сложившиеся возможности а потому нужно работать, мол, в блоке с Временным правительством. Несогласие с Лениным выразили и Смедович, Рыков, Пятаков, Милютин, Богдатьев. Придет время, и все эти выступления будут квалифицированы Сталином как предательские, враждебные, контрреволюционные. Их обязательно внесут в реестр преступлений. После выступления Бубнова о формах контроля за Временным правительством сверху и снизу поддержку ленинских тезисов выступил Сталин. Однако его речь была бледной и малоубедительной в силу слабой аргументации. Известно, что аргументы – это мускулы идей, но убедительных доводов для отклонения поправки Бубнова Сталин не смог привести. Более весомым был его доклад по национальному вопросу, в котором проводилась мысль о том, что организация пролетариата данного государства по национальностям ведет только к гибели идеи классовой солидарности. Для пролетариата многонационального государства самый верный путь – создание единой партии. Поэтому предложение Бунда о так называемой культурной автономии, говорил Сталин, неинтернационально. Он добросовестно, но тускло исполнил свою роль твердого практика. Но в целом Сталин в эти горячие дни старался держаться середины, поняв, что в калейдоскопе быстрых перемен это самая удобная позиция. Знакомясь с документами той поры, решениями ЦК, стенограммами партийных форумов, телеграммами революционных органов, замечаешь, что не в пример Зиновьеву, Каменеву, Троцкому, приехавшему в Россию из эмиграции лишь в мае 1917 года, Бухарину, Свердлову, Держинскому, другим деятелям партии. Сталин упоминается в этих материалах крайне редко. Я, конечно, не говорю о Ленине, который все еще был в эпицентре революции, где бы он ни находился. Вместе с тем, в собрании сочинений Сталина и в его краткой биографии назойливо проводится магистральная мысль – «Сталин всегда был рядом с Лениным». Например, в третьем томе сочинений прямо утверждается «Ленин и Сталин руководят работой 7 апрельской». Всероссийской конференции большевистской партии. 10 октября ЦК создает для руководства восстанием политическое бюро ЦК из семи человек во главе с Лениным и Сталиным. 24-25 октября Ленин и Сталин руководят Октябрьским вооруженным восстанием. Подобные утверждения, а на них учили миллионы людей не одно десятилетие, исключительно далеки от истины. Вновь возвращаясь к протоколам, стенограммам, дневникам, мемуарам, в которых упоминается Сталин, приходишь к выводу, что в революцию Сталин вошел не как выдающаяся личность, властитель дум, пламенный трибун и организатор, а как малозаметный функционер партийного аппарата. Например, в хронике подготовленной комиссии по истории Октябрьской революции в 1924 году Сталин за четыре месяца июнь-сентябрь 1917 года упоминается всего 9 раз, а, скажем, Савинков – более четырех десятков раз, Скобелев – свыше 50, Троцкий – более 80 раз. Можно спорить, что такой статистический способ оценки политической активности несовершенен. Разумеется, но какую-то грань личности, преломленную через призму общественного мнения, он отражает. Да, Сталин был членом ЦК, работал в «Правде», был в ряде других органов, советов и комиссий. Но кроме простого перечисления различных комитетов, мало что можно сказать о конкретном содержании его деятельности. Главная причина такого положения заключается, на мой взгляд, в слабой способности Сталина к революционному творчеству. Он был хорошим исполнителем, но не обладал богатым воображением. Не случайно, что на мартовском совещании большевиков, кроме предупреждения не форсировать события, ни одной крупной идеи оригинального решения, нового подхода Сталин выдвинуть не смог. Не смог, будучи членом ЦК, проявить себя в отсутствии Ленина как руководителя российского масштаба. Ленин, выражая интересы радикалов, решая задачи сегодняшнего дня, видел будущее. Сталин же был дальше от людей. Он общался с ними посредством аппарата, его функционеров. Ленин искал любую возможность для общения, диалога с народными представителями. Сталин ограничивался контактами с представителями организаций и комитетов. Конечно, то, что Сталин в 1917 году оставался в тени, было результатом не только его социальной пассивности, но и уготованной ему роли исполнителя для которой у него были несомненные данные. Сталин был не способен в переломные, бурные месяцы 1917 года подняться над добыденностью, повседневностью. Многие из тех, кто находился рядом с ним в то время, были более яркими индивидуальностями. Маловероятно, что в то время Сталина снидали амбициозные устремления. Правда, мартовские сбои соглашательства Недооформленность его позиции по ряду ключевых вопросов были не случайными и дали себя знать еще не раз. Постоянное же присутствие Сталина на вторых ролях медленно, но исподволь, незаметно создавало ему стабильный политический авторитет среди большевистских лидеров. На 7 апрельской конференции Сталин вновь был избран в состав Центрального комитета партии.